Батимир намочил полотенце, вытер кровь с моего лица. — Терпи, — пошутил он, прижигая ссадина и строго сказал. — Прижечь бы тебя за такое дело покрепче. Да ладно, гость-то у нас. Ну вот и порядок, заживет, осель. Нам бы чайку. Сейчас. Батимир постелил на кашму ватное одеяло, положил подушку. — Пересаживайся сюда. Отдохни немного, — сказал он. «Ничего, спасибо», — пробормотал я. «Садись, садись. Будь как у себя дома», — настаивал Батимир. Я делал все, как во сне. Сердце будто кто-то зажал в груди. Все во мне напряглось в тревоге и ожидании. Эх, зачем только родила меня мать на свет? Осель вышла, и, стараясь не смотреть на нас, взяла самовару и во двор. «Я сейчас помогу тебе, Осель», — сказал вслед Батимир. Он пошел было за ней но Самат, снова прибежал. Он совсем не собирался спать. — Ты что, Самат? добродушно покачал головой Байтимир. — Дядя, а ты прямо из кино вышел? — серьезно спросил меня сын, подбегая поближе. Я смекнул, в чем дело. Байтимир расхохотался. — Ах ты, несмышленыш мой! — смеялся Байтимир, опустившись возле малыша на корточке. — Уморил. Мы ездим на рудник кино смотреть, — обернулся он ко мне. — Ну и он с нами. — Да, я из кино вышел, — поддержал я общее веселье. Но Самат нахмурился. — Неправда, — заявил он. — Почему же неправда? — А где сабля, которой ты сражался? — Оставил дома. — А ты мне покажешь? — Завтра покажешь? — Покажу. — Ну-ка, иди сюда. — Как тебя звать? Самат, да? — Самат. — А тебя как дядя? «Меня?» — я умолк. «Меня, дядя Ильяс!» — с трудом выдавил я. «Ты иди, Самат, ложись. Поздно уже!» — вмешался Байтимир. «Папа, можно ей немножко побуду?» — попросил Самат. «Ну ладно», — согласился Байтимир. «А мы сейчас чай принесем». Самат подошел ко мне. Я погладил его руку. Он был похож на меня. «Очень похож!» Даже руки были такие же. И смеялся он так же, как я. «Ты кем будешь, когда вырастешь?» спросил я, чтобы как-то завязать разговор с сыном. «Шофером. Любишь ездить на машине?» «Очень-очень. Только меня никто не берет, когда я поднимаю руку. А я покатаю тебя завтра. Хочешь?» «Хочу. Я тебе альчики дам свои». Он побежал в комнату за альчиками. За окном... Выбивались из самоварной трубы языки пламени, а сели Байтимир, о чем-то разговаривали. Самат принес Альчики в мешочки из шкуры Архара. Архар — дикий баран. «Выбирай, дядя!» Рассыпал он передо мной свое разноцветное, крашеное хозяйство. Я хотел взять один Альчик на память, но не посмел. Дверь распахнулась, и вошел Байтимир с кипящим самоваром в руках. Вслед за ним появилась Осель. Она принялась заваривать чай, а Батимир поставил на кошму круглый столик на низеньких ножках, накрыл скатертью. Мы с Саматом собрали альчики, положили их обратно в мешочек. Богатство свое показывал. «Ох и хвостунишка ты!» — ласково потрепал Батимир за ухо Самата. Через минуту мы все уже сидели за самоваром. Я и Осель делали вид, будто никогда не знали друг друга. Мы старались быть спокойными и, наверное, поэтому больше молчали. Самат примостившись на коленях Батимира, льнул к нему, вертел головой. Ух! Всегда у тебя усы колются, папа! И сам же лес подставляя под усы щеки. Нелегко мне было сидеть рядом с сыном, не смея его так назвать и слушая, как он называет отцом другого человека. Нелегко было знать, что Осель, моя любимая Осель, вот тут рядом. А я не имею права прямо взглянуть ей в глаза. Как она очутила здесь? Полюбила и вышла замуж. Что я мог узнать, если она даже не подавала виду, будто знает меня? Словно я был совершенно чужим, незнакомым человеком. Неужели она так возненавидела меня? Об эти мир? Разве он не догадывается, кто я на самом деле? Разве он не заметил наше восходство с Саматом? Почему он даже не вспомнил о встрече на перевале, когда мы буксировали машину? Или вправду забыл? Еще тяжелее стало, когда легли спать. Постелили мне тут же на кошме. Я лежал, отвернувшись к стене, лампа была чуть пригашена. Осель убирала посуду. Осель тихо позвал ее мир через раскрытую дверь смежной комнаты. Осель подошла. Ты бы постирала. Она взяла мою клетчатую рубашку, которая была вся в крови, и принялась стирать. Но тут же прекратила стирку. "Слышу, прошла к Батимиру. А воду из радиатора слили?" тихо спросила она. "Вдруг мороз прихватит". "Слили. Кемель слил", также тихо ответил Батимир. "Машина почти в целости. Утром поможем". "А я и забыл. Ни до радиатора, ни до моторов не было". Осель достирала рубашку и, развешивая ее над плитой, тяжело вздохнула. Потушила лампу, ушла. Стало темно. Я знаю, мы все не спали. Каждый из нас остался наедине со своими мыслями. Байтимир лежал с сыном на одной кровати. Он бормотал что-то ласковое, то и дело прикрывал самата, когда тот беспокойно ворочался во сне. Осель изредка сдержанно вздыхала. Мне казалось, я видел в темноте ее глаза, влажно-поблескивающие. Они, наверное, были залиты слезами. О чем она думала? О ком она думала? Нас было теперь у нее трое. Может быть, и она перебирала в памяти так же, как я, все то прекрасное и горестное, что связывало нас. Но теперь она была недоступна. Недоступны были и ее мысли. Асель изменилась за эти годы. Глаза ее изменились. Это были уже не те, доверчивые, сияющие чистотой и простодушием глаза. Они стали строже. И все-таки осель оставалась для меня все той же, тем же топольком степным в красной косынке. В каждой ее черте, в каждом движении я угадывал знакомое, родное. Тем горше, тем обиднее и мучительнее было у меня на душе. В отчаянии. Прикусив зубами угол подушки, я лежал, не сомкнув глаз до утра. За окном в набегающих тучах плыла, ныряла луна. Ранним утром, когда Осель эти мир вышли во двор по хозяйству, я тоже встал. Надо было уезжать. Осторожно ступая, я подошел к Самату, поцеловал его и быстро вышел из комнаты. Осель грела во дворе воду в большом котле, установленном на камнях мир колол дрова. Мы отправились с ним к машине. Шли молча, курили. Машина, оказывается, натолкнулась вчера на придорожные надолбы. Две из них лежали, сбитые вместе с бетонным основанием. У машины была разбита фара, погнуто крыло и передок, заклинило колесо. Все это мы кое-как выправили с помощью лома и молотка. А потом началась долгая, мучительная работа. Промерз мотор, занемел. Разогревали картер горящей паклей. В две руки крутили заводную рукоятку. Наши плечи соприкасались. Ладони горели на одной рукоятке. Мы дышали в лицо друг другу. Мы делали одно дело. И, может быть, думали об одном и том же. Мотор поддавался туго. Мы начали задыхаться. Тем временем Масель принесла два ведра горячей воды. Молча поставила передо мной, отошла в сторону. Я вылил воду в радиатор. Крутанули с Батимиром раз, еще раз. Наконец мотор заработал. Я сел в кабину. Мотор работал неровно, с перебоями. Батимир полез с под капот проверить свечи. В этот момент прибежал Самат, запыхавшийся в пальтишке нараспашку. Он забегал вокруг машины. Прокатиться хотелось ему. Асель поймала сына и не выпуская столу у кабины. Она посмотрела на меня с укором. С такой болью и жалостью, что я готов был в ту минуту сделать все, что угодно, лишь бы искупить вину. Вернуть их себе. Я пригнулся к ней из раскрытой дверцы. «Осель, бери сына, садись. Увезу, как тогда, навсегда, садись!» Взмолился я под шум мотора. Осель ничего не сказала. Тихо отвела в сторону затуманенные слезами глаза, отрицательно покачала головой. «Поедем, мама!» — потянул ее за руку Самат. «Покатаемся!» Она шла, не оглядываясь, низко опустив голову. А Самат прорывался назад, не хотел уходить. «Готово!» — крикнул Батимир, Захлопнул капот, подал мне в кабину инструмент. И я поехал. Снова баранка в руках, снова дорога и горы. Машина уносила меня. Какое ей было дело? Так я нашел осель с сыном на перевале. Так мы встретились и расстались. Всю дорогу границы и обратно я думал и ничего не мог придумать. Устал от безысходных дум. Теперь уж надо было уезжать. Уезжать, куда глаза глядят. Я не должен был здесь оставаться. Это я решил твердо. С такими мыслями возвращался назад. Проезжая мимо дорожного участка, увидел Самата. Он играл в стороне с мальчиком и девочкой, чуть постарше себя, в Ташкаргон. Строили из камней дворики, загоны для скота. Может быть, я и раньше замечал их у дороги. Выходит, почти каждый день проезжал неподалеку от своего сына, даже не подозревая об этом. Я остановил машину. «Самат!» — крикнул я. Взглянуть захотел на него. Дети понеслись ко мне. «Дядя, ты приехал покатать нас?» Подбежал Самат. «Да, чуть-чуть прокачу», — сказал я. Ребята дружно полезли в кабину. «Это наш знакомый дядя», — похвалился Самат перед друзьями. Я провез их совсем немного, но сколько счастья и радости испытал при этом. Пожалуй, больше, чем сами дети. А потом высадил их. «Бегите теперь домой». Ребята побежали. Я остановил сына. «Постой, Самат, что скажу?» Поднял его на руки, высоко вскинул над головой, долго смотрел сыну в лицо, потом прижал груди, поцеловал и опустил на землю. «А где сабля? Ты привез, дядя?» — вспомнил Самат. «Ох, я и забыл, сынок. Привезу в следующий раз», — пообещал я. «Теперь не забудешь, да, дядя? Мы будем играть на том же месте». «Хорошо. Беги теперь быстрей». На автобазе в Плотницкой мастерской я выстругал три игрушечные сабли и захватил их с собой. Дети действительно ждали меня. Я снова прокатил ребят в машине. Так началась дружба с сыном и его товарищами. Они быстро привыкли ко мне. Еще издали бежали к дороге на перегонки. «Машина! Наша машина идет!» Ожил я. Человеком стал. Иду в рейс, и на душе светло. Какое-то хорошее чувство везу с собой. Знаю, ждет меня сын у дороги. Хоть две минуты посижу рядом с ним в кабине. Теперь все мои заботы и помыслы были о том, как бы вовремя подоспеть к сыну. Я так рассчитывала время, чтобы проезжать перевал днем. не стояли теплые, весенние. Дети постоянно играли на улице. Так что я часто заставала их у дороги. Мне казалось, что ради этого только живу и работаю. До того я был счастлив. Но иногда сердце замирало от страха. Может быть, там, на дорожном участке, знали, что я катаю детей. Может, нет. Но сыну могли запретить встречаться со мной, не отпускать его к дороге. Я очень боялся. Молил в душе, сели бы эти миры не делать этого, не отбирать у меня хотя бы этих коротеньких встреч. Но однажды так оно и случилось. Приближалось 1 мая. Я решил сделать сыну подарок к празднику. Купил заводную машину, грузовичок. В тот день я замешкался на автобазе. Выехал позднее и очень спешил. Может быть, поэтому у меня было какое-то нехорошее предчувствие. Волновался, тревожился без всякого повода. Подъезжая к дорожному участку, я достал сверток и положил рядом с собой, представляя, как обрадуется Самат. Игрушки у него были и получше, но это особый подарок. От знакомого шофера с дороги мальчугану, мечтающему стать шофером. Однако Самата в этот раз на дороге не оказалась. Ребята подбежали без него. Я вышел из кабины. «А где Самат?» «Дома. Заболел он», — ответил мальчик. «Заболел?» «Нет, он не заболел» со знающим видом пояснила девочка. «Мама не пускает его сюда». «Почему?» «Не знаю. Говорить нельзя». Я помрачнел. «Вот и конец всему». «На, отнеси». Подал я было мальчику сверток, но тут же раздумал. «Или нет, не надо». Взял назад, понуро пошел к машине. «А почему дядя не катает нас?» спросил мальчику сестры. «Он болен». Хмуро ответила она. «Да» угадала девочка. Хуже всякой болезни скрутила меня. Всю дорогу раздумывал я, как могло получиться, что осель до того ожесточилась на меня. Неужели в ней не осталось ни капли хотя бы жалости? Какой бы я ни был плохой. Нет, не верилось мне. Не походило это на осель. Тут что-то другое. А что? Откуда мне знать? Я старался уверить себя, что сын и вправду приболел немного. Почему я не должен верить мальчику? Я так убедил себя в этом, что стала мерещиться, как мечется сын, в жару и бреду. А вдруг надо помочь чем-нибудь, лекарство какое достать или повезти в больницу. Люди-то живут на перевале, а не на проспекте городском. Просто измучился. Извелся. Спешил назад, не представлял, что могу сделать, как поступить, знал лишь одно — скорее увидеть сына. Скорее! Я верил, что встречу его. Сердце мне подсказывало. И, как назло, кончилось горючее в баке. Пришлось остановиться у бензоколонки на перевалочной базе. Мой попутчик Ильяс замолчал. Потирая ладонью разгоряченное лицо, тяжело вздохнул, поднял до отказа окно и снова в который раз закурил.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 «Поедем, дядя!» «Поедем сейчас!» Бывает, что и взрослый, вроде ребенка становится. Мы сели в кабину. Я неуверенно включил зажигание, нажал на стартер. А сама трат, теребит меня, ласкается, подпрыгивает на сиденье. Машина пошла. сама обрадовался еще больше. Смеется, говорит мне что-то, показывает на руль, на кнопки приборной доски а я вместе с ним развеселился, но опомнился, в жар кинуло. Что я делаю? Притормозил. Однако Самат не дал мне остановиться. Быстрее, дядя! Быстрее поехали, просил он. Как мне было отказать? Детским счастливым глазам. Я прибавил газу. Только разогнался, как впереди показался Грейдер, подновляющий шоссе. Грейдер развернулся, пошел навстречу,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 «Ну, не надо. Я сейчас отвезу тебя обратно. Только не плачь!» Но перепуганный мальчик ничего не хотел знать. «Нет, не хочу. Я к папе. Открой!» Заколотил он дверцу. «Открой! Я побегу к папе! Открой!» Вот ведь какая оказия приключилась. «Да ты не плачь!» — умолял я. «Сейчас открою, только успокойся. Я сам отведу тебя к папе. Ну, выходи. Пойдем!»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 Я добежал до скалы, остановился, глядя вслед сыну. Я видел, как Самат подбежал к работающему на дороге Батимиру и бросился к нему. Батимир присел, обнял его, прижал к себе. Мальчик тоже обнял его за шею, пугливо поглядывая в мою сторону. Потом Батимир взял его за руку, перебросил граборку через плечо, и они пошли по дороге. Большой и маленький человек. Я долго стоял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 с дорожным мастером Батимиром. Мне довелось познакомиться в то время, когда Ильяс уже знал, что Осель и его сын живут на перевале. На Памир ждали делегацию дорожных работников Киргизии. В связи с этим Таджикская республиканская газета поручила мне написать очерк о киргизских горных дорожниках. В числе делегатов был Батимир Кулов, один из лучших дорожных мастеров. Я приехал на Далон, чтобы познакомиться с Батимиром. Встретились мы неожиданно, и поначалу очень удачно для меня. Где-то на самом перевале наш автобус остановил рабочий с красным флажком в руке. А оказывается, только что произошел обвал, и теперь ремонтники расчищали дорогу. Я вышел из автобуса, направился к месту обвала. Участок уже был взят в прочной опалубке. Бульдозер забрасывал землю под откос. Там, где он не мог развернуться, орудовали рабочие с трамбовками и лопатами в руках. Человек в брезентовом плаще и кирзовых сапогах шагал вместе с бульдозером и подавал команду трактористу. «Возьми левей». «Зайди еще разок». «Пройдись над опалубкой». «Так, стоп, назад». Дорога была почти восстановлена. Проезд расчищен. Шоферы с двух сторон отчаянно сигналили, ругались, требуя открыть путь, а человек в плащении, обращая внимание, спокойно распоряжался. Он снова и снова заставлял бульдозер прохаживаться по дороге, приминать грунт в опалубке. «Это, наверное, и есть Байтимир, хозяин своего дела», — решил я. И не ошибся. Это оказался Байтимир Кулов. Наконец-то путь был открыт, машины разъехались. «А вы что же? Автобус-то ушел?» — сказал мне Батимир. «А я к вам». Батимир не показал своего удивления. Просто и с достоинством пожал мне руку. «Рад буду гостю. У меня к вам дело, Баке. Обратился я, называя его уменьшительным именем. Вы знаете, что наши дорожники должны поехать в Таджикистан? Слышал? Так вот». Перед вашим отъездом на помир я хотел поговорить. По мере того, как я объяснял цель своего приезда, Байтимир все больше хмурился, задумчивая, поглаживая жесткие бурые усы. — Что вы приехали, это хорошо, — сказал он. — Но на помир я не поеду, и писать обо мне не стоит. — А почему? — Дела? Или дома что? — Дела какие, дорога, сами видите. А дома? Он примолк, доставая папиросы. Дома тоже, конечно, дела, как у всех семья, однако на помир я не поеду. Я принялся убеждать его, разъяснять, как важно, чтобы в составе делегации был такой дорожный мастер, как он. Батимир слушал больше из вежливости уговорить его мне так и не удалось. Я был очень раздосадован, и прежде всего на себя, Извинило мне профессиональное чутье, Не так я подошел к этому человеку. Мне предстояло уехать ни с чем, не выполнив задание редакции. Что ж, Баке, извините, я поеду. Подойдет сейчас какая-нибудь попутная машина. Батимир внимательно посмотрел на меня спокойными умными глазами. Улыбнулся в усы. Городские киргизы забывают обычай. У меня есть дом, семья, достаркон, достаркон. Праздничная скатерть с угощением для гостя. И ночлег. Раз вы приехали ко мне... Уедете завтра из дома, а не с дороги. Пойдемте. Я отведу вас к жене и сыну. Не обижайтесь. Мне еще обход надо сделать за засветло. Я быстро вернусь. Работа такая. — Погодите, Баке, — попросил я. — Пойду-ка и я вместе с вами в обход. мир Лукаво прищурился, оглядывая мой городской костюм. «Да вроде бы неудобно вам бродить со мной. Концы далекие, пути крутые. Ничего». И мы пошли. Останавливались возле каждого моста, поворота, возле обрывов и нависающих скал. Естественно, мы разговорились. До сего времени для меня была загадка, с чего, с какого слова началось, каким образом я завоевал доверие и симпатию Байтимира. Он рассказал мне всю свою историю и историю своей семьи.